Коля отказал Галиулину в вызове Гинца под тем предлогом, что линия у него занята передачей сигналов, идущему к Берючам поезду, а сам в это время всеми правдами и неправдами задерживал на соседнем разъезде этот поезд, который вез в Берючи вызванных казаков. Когда эшелон все же прибыл, Коля не мог скрыть неудовольствие. Паровоз медленно подполз под темной навес дебаркадера,